Глава четвертая. На первое время хватит, а дальше посмотрим на ваше поведение. Кровавые иглы – мелочь. Даже то, что они летят со всех сторон. Одного эфирного купола хватало, чтобы сдержать их все. Потом полетели кровавые копья, это уже было серьезно. Чаще старался уклоняться, потому что щиты разлетались один за другим. А когда в дело пошли хлысты из крови, стало совсем грустно. Каждый их удар оставлял в полу и стенах глубокие борозды. По ощущениям, такой хлыст способен легко рассечь жука пополам, не говоря уже обо мне, о любимом. Зато я заметил, что если такой хлыст рассечь серебряным кинжалом, то часть крови растекается лужей по полу, и архиепископ уже не может поднять ее обратно для повторного использования. Касание серебра делает алую жидкость непригодной для использования. Если я правильно рассчитал объем контролируемой крови, делим на площадь соприкасания лезвия, минус расстояние, учитываем плотность, получается. Ну, где-то за полчаса я смогу свести его запасы к нулю, если он не будет при этом двигаться и атаковать. Пара выстрелов из не принесли результата. Маг был мало того, что в кровавом доспехе, так еще и окутался алой сферой. Собственно говоря, только эту сферу я и смог пробить. Зато энергия потока, вложенная в выстрел, произвела не меньший эффект, чем серебро. Минус литр точно. «Твои атаки бесполезны против меня!» раздался приглушенный голос из глубины алого плетения. «Не слышу!» «Можешь поближе подойти и в лицо мне это сказать?» В ответ в меня полетел десяток копий. Несколько удалось отбить битой, тогда кровь от них становилась неподконтрольной магу. После атаки я ушел скачком, потому что остальные копии полетели обратно, намереваясь превратить меня в ежа. Так мы танцевали две с половиной минуты. Пол церкви уже давно стал багровым. Стены покрыты паутинами трещин. От каменных скамей осталось лишь крошево. Но зато я примерно понял стиль боя противника и паттерн его атак. Если это весь его арсенал, то ничего сложного. Скачок вверх, в правой руке игла, в левый кольт. Замахиваюсь для броска, стреляю из револьвера, затем метаю копье. Пуля проделывает дыру в сфере, следом на сверхскорости летит копье. На его пути появляются алые сферы, моментально разворачивающиеся в плоскости щитов. Не знаю, сколько из них прошьет игла, прежде чем увязнуть. Но если бы копье достигло цели, я бы сильно разочаровался в архиепископе. Потому, не дожидаясь результата, делаю скачок ему за спину. Пять реплик летят в цель, а наконечники уже разгораются пламенем искры. Сумарный взрыв был такой силой, что стены церкви задрожали. Создаю платформу в воздухе, отталкиваюсь от нее и лечу прямо в красно-синее облако из кровавой взвеси и духовного пламени. Взрыв проделал солидную брешь в защите врага. Я же летел с серебряным кинжалом в руке, чтобы завершить начатое. В этот миг алая взвесь сомкнулась со всех сторон, беря меня в тиски. Если бы не сфера, было бы больно. Но так или иначе мой рывок оказался остановлен. Метаю кинжал, цели в центр кровавого облака. Серебро легко рассекает барьер, но алые жгуты выстреливают со всех сторон, обвивая кинжал за рукоять. Лезвие преодолело последний слой защиты, так что я смог увидеть довольную рожу вампира, разворачивающуюся в мою сторону. Кинжал застыл у его груди, а кровавая плена уже стягивала брешь. Кольт, прицел, выстрел. Пуля попадает в рукоять кинжала, разрывая жгуты и придавая оружию дополнительный импульс. Серебро вонзается в грудь вампира, и тот отлетает на пол. Я использую еще один скачок, чтобы переместиться ему за спину. Как раз вовремя а то моя сфера треснула и разлетелась на куски. «Это твой предел!» — улыбается вампир, вставая во весь рост. «Есть еще фокусы!» Кинжал, больше напоминающий мачете, пробил его насквозь и не давал защите полностью восстановиться. Но не было похоже, что эта атака его убила. Он потянулся к рукояти, вытащил оружие, и металл жалобно звякнул, а у ног вампира. Я взмахнул рукой. Кинжал словно сам по себе взлетел вверх, рассекая вампира на две части. Я дернул за проекцию эфирной нити один конец, который был у меня в руке, а другой привязан к рукояти, и мачете словно само прилетело мне в руку. «Ахалай-махалай!» — произнес я. Вся кровавая масса разом рухнула на пол, волной заливая мне ноги выше колена. Подождал пару секунд, пока жидкость растечется, и похлюпал в сторону неприметной дверки, где был спуск в подвал. Алая взвесь под моими ногами начала медленно подниматься, собираясь в одной точке где-то под потолком. «Признаюсь, я было решил, что не добил вампира, но нет». Энергетические эманации говорили о том, что в церкви появилась новая и при том достаточно сильная сущность. Я остановился и принялся наблюдать, пока кровь не сформировалась в подобие алого черепа с очень уж длинными клыками. Череп смотрел на меня пустыми глазницами, но чужое внимание было ощутимо даже на физическом уровне. Подиниц смертный! Перед тобой явился истинный бог этого мира!» — прозвучал голос в моей голове, отчего мозги словно бы начали вибрировать. «Во-первых, давай потише. Во-вторых, кто так начинает переговоры?» «Переговоры? Бог пред тобой!» имя мне непроизносимая череда колокочище булькающих звуков на языке вал которую я даже пытаться перевести не буду трепещи перед лицом моим вот ткнул я пальцем в сторону черепа вот поэтому и нужно менталку регулярно омолаживать тебе же всего то пару тысячелетий а ведешь себя словно пуп вселенной невиданная наглость сам владыковал явился перед тобой и что Думаешь, я богов не видал? Видел посильнее, и постарше. Первое правило общения с богами — вести диалог на нейтральной территории, то есть в физическом воплощении мира. Тут их силы весьма ограничены. И не даем Бер принять приглашение бога куда-нибудь, будь то хоть эфирный план, хоть его чертоги. Там эти говняки становятся поистине всесильны. «Я могу раздавить тебя, как крысу!» «Здесь и сейчас!» — стоял на своем Бажок. «Теоретически», — поправил я. «Но сколько и хора тебе придется потратить, чтобы проделать такое, не разрушив мир? Баланс сил, все дела. Пасту твоя сегодня серьезно прорядилась, так что сколько времени уйдет, чтобы восстановить то, что ты потратишь на мое уничтожение? Сотню лет, тысячу. И как ты собрался договариваться с трупом? Ты же не бог нежити, а бог крови, скорее всего». «Я — бог черной крови, холодного солнца и железного воздуха, единый и всемогущий!» «Последнее весьма спорно. что надо?» «Не трать свою хору и мое время. Переходи к делу!» И тем не менее Череп молчал почти минуту. Видимо, просто не хотел делать то, что говорит ему жалкий смертный. «Я дам тебе свою силу, половину даров». Ты станешь от меня по правую руку. Я дам тебе бессмертие, и ты поведешь наш народ к величию. В тебе течет сильная кровь. Я сделаю ее еще сильнее. Ты станешь подобен мне, но на земле. Моим аватарам, что несет волю... Неинтересно, — отмахнулся я. Мне и так норм. Стой! Как ты? Ты понимаешь, что я предлагаю? Да, прекрасно. Твой мир загибается, твоя церковь разорена, ты слабеешь, ты в панике. А тут такой красивый и крутой последователь Амбера. Кого? У, -у, У, черепушка! Да ты ж вообще чуть ли не вчера вылупился, если не знаешь, о ком речь. Ты хотя бы в курсе про бесконечное древо? Или ты осознал себя уже после того, как твой мир полетел в один конец? Конечно, после, махнул я рукой. Короче, давай на чистоту. Ты знаешь, что я пришел из другого мира и хочешь, чтобы я забрал тебя с собой? Это я заберу тебя с собой. И вместе, под моим началом, ты будешь править теми жалкими созданиями. А моя величественная раса будет доминировать. Не прокатит. Во-первых, ты привязан к этому мирозданию, и там твои силы не будут работать, как здесь. Возьми с собой мою пасту, размножи ее. Обрати местных в единую веру, и тогда я стану еще сильнее. И ты тоже. Вот тут как раз кроется во-вторых. Во-вторых, в том мире своих богов хватает. И поверь, они уже давно поделили между собой все аспекты бытия, включая кровь, воздух и что там у тебя еще в арсенале. В общем, это здесь ты единственный и самый крутой, а там тебя сначала обоссут а потом поставят божественные горшки и выносить за древнейшими пердунами. Это в лучшем случае». Повисла неловкая пауза. Богу в физическом воплощении явно требуется больше времени, чтобы осознать услышанное. «Ты лжешь!» — подвел он итог моей речи. «Как будто мне в этом есть смысл. Я не цену себе набиваю. Я все равно никуда брать тебя не собираюсь. Мне твои силы даром не нужны. От них проблем больше будет, чем пользы». Я пошел к двери, спиной, ищая гнев местного божества. Тварь ведь и впрямь может решить, что терять ему уже нечего. Ударит ведь? Ладно, скорее всего, это будет атака, основанная на магии крови. Придется попотеть если что. Но таймер смерти молчал. Местный бог не мог его обойти. Сила Амбера выше божественных. «Остановись!» — донесся голос мне в спину. Но на этот раз я не ощущал, в нем было давление. «Забери хотя бы моих последователей. Чтобы ты через них просочился? Я вообще-то как раз пришел их всех грохнуть, чтобы они в мой мир перестали соваться». «Тогда забери не последователей, а других вал, с которыми ты пришел». «Стоп». Я развернулся и посмотрел на череп. «Сделай то, забери все, иди туда. Ты определись уже. Мне твоя сила не нужна». «Кристалл внизу я сам заберу, портал тоже сам открою. Ты-то мне зачем?» «Если есть что предложить, предлагай, обсудим». Задумчивая тишина была мне ответом. «Вот и поговорили. Ты повиси тут, полевитируй, подумай еще». «Чистый хор!» — раздался голос. «Без аспектов и примесей!» «Кровь Бога?» «Это на самом деле мощный источник энергии». Если он, к тому же, не поляризован, то спектр применения весьма обширный. «Сколько литров?» «Одна капля». «До свидания». Дэ! Я даже отвечать не стал. Нет, из одной капли можно сделать энергетическую бомбу и разнести средних размеров поселения. Можно сделать эликсир жизни, который восстановит тело, пропущенное через мясорубку. Но я был опытным курьером и прекрасно понимал, что бог в отчаянии. Мир помирает. Ядро его паствы я планомерно уничтожаю прямо сейчас. Дальше только медленное угасание, читай, «Смерть Бога». Я предлагаю не процветание но шанс продолжить существовать хоть в каком-то виде. Пока живы вампиры, которые его почитают, жив и Бог. К тому же его религия не строится на жертвоприношении людей, как у большинства вампиров. Потому что в этом мире некого приносить в жертву. «Десять капель, и ты спасешь столько вал, сколько сможешь!» «Посмотрим, что можно сделать», — отозвался я. «Интересно, красноглазый культ получил похожую сделку? Поставки крови в обмен на божественный хор?» «Вряд ли». Спустившись вниз, первым делом обнаружил помещение с портальной аркой. Очень странной аркой, должен заметить. Она была выполнена из темного камня, как и все здание церкви. Но вокруг вились тонны кабелей и проводов, вдоль стен установлена аппаратура и обычные бензиновые генераторы. Охраны не было, охрана сражается наверху, так что я спокойно оглядел конструкцию, пытаясь прочувствовать пространственные искажения. И с удивлением понял, что это не телепорт, а маяк. Он принимает сигнал извне. Но с этой стороны открыть портал невозможно. Вампиры-мазохисты по вызову, получается. Ладно, если чуть-чуть поднапрячься, думаю, разберусь и перенастрою тут все. В конце концов, я мог телепортироваться и без всяких портальных арок, и не только в местах, где пространство уже было надорвано. Раньше мог. «Простите, что отвлекаю вас, господин», раздался голос у меня за спиной. Я медленно обернулся, не скрывая своего удивления. Я, конечно, его чувствовал за спиной, но ожидал, что тот набросится на меня сзади. Но точно не то, что он заговорит со мной на чистом имперском, пусть и с акцентом. Я оглядел странного гостя. Когти подпилены, голова чуть вытянута, клыки совсем небольшие, пальцы короткие. Да и в целом он выглядел как-то несуразно для вампира. Если бы не серая кожа, в темноте можно и с человеком спутать. «Знаете язык?» — произнес я. «Чем-то могу вам помочь?» «Да», — вампир забегал глазами, — «прошу, я не собираюсь причинить вам вред. Скажите, вы случайно не альфа-донор?» «Поясните». «Несколько месяцев назад нам поступил образец крови, особый. Он делал Ваал особенно сильными. А теперь человек из мира донора пришел на землю вал, и... Ну, вы понимаете, когда до меня дошли слухи, я подумал, что, возможно, понимаете, «Мир-донор, альфа-донор. Так вы воспринимаете людей?» вздохнул я. «Нет, нет, что вы!» замахал руками вампир. «Это исключительно научный термин. Понимаете, я отвечаю за лабораторию при церкви, веду исследования». «И?» «Ну, просто я тут подумал, понимаете...» «Док, как вас там по имени?» «Эльбус...» «Док». Для ученого вампира вам бы хоть немного подтянуть разговорные навыки. Чего от меня хотите-то? Проще будет показать, если позволите. Я прислушался к пространству, но в церкви, кроме нас, с ним больше никого нет. Пришлось спуститься еще на этаж ниже, где располагалась лаборатория Ваал, которой руководил Эльбус. Сказать, что это был современный технологический комплекс, не сказать ничего. По крайней мере, не в больницах Шмидта. Ни в лаборатории Марии, ни даже на нашем заводе я ничего подобного не видел. Множество аппаратуры, все новенькое. Какие-то центрифуги, колбы с кровью, колбы с белой жидкостью, пустые колбы. Все в проводах и трубках, все оснащено лампами. Оборудование даже со стороны выглядело дорого. Жаль, Хиса осталось в подпространстве запечатанного мира. Даже вход был с установленной буферной зоной, фильтрующий воздух. И в центре всего этого под потолком была подвешена стеклянная сфера с алой жидкостью. И внутри нее я ощущал концентрированную энергию. Кристалл. Он однозначно там и, похоже, питает всю лабораторию, и не только ее. «Нам поступил заказ от наших нанимателей с той стороны. Взять образец вашей крови и определить степень вашей силы и потенциал возможностей», — говорил док. «Потенциал?» Пока при крови?» «В этом направлении мы продвинулись гораздо дальше вашего мира. Мы можем взять кровь у норожденного и сказать, какого ранга он достигнет, в каких аспектах и в каком возрасте. Теоретически, разумеется. Но точность 96%. «И что вам сказала моя кровь?» «Ничего. Как одаренный вы абсолютно бесталанны?» «Не удивлен», — усмехнулся я. Зато уровень иной энергии зашкаливает. Вот, посмотрите на диаграммы. Что такое иная энергия? Мы не знаем. Встречали ее в определенных количествах у вашей расы, но ваш показатель превышает максимально известные в десятки тысяч раз. Мы раньше не придавали значения этой энергии, но, видимо, именно она делает вас таким особенным. Хм... «Вампиры, которые научились определять силу потока? Чего только не встретишь в апокалипсисах! Если эту технологию отдать в бесконечное древо, то курьеры наконец-то смогут помериться размерами потоков. А то ходят все с шестью абсолютными глазами, и не разберешь, кто круче». «Но не это главное», — продолжал Эльбус. «Ваал, испивший вашей крови становится сильнее на время». Но затем наша иная энергия также увеличивается, и уже этот эффект становится постоянным. Чему ты клонишь, док? Мы понимаете, наш мир умирает. Да ладно. Правда? Вот я и искал способ попасть в другой, в ваш, если честно. Но, Вал не могли там находиться без специального изоляционного костюма. Дело даже не в воздухе, а словно бы сам мир нас убивал но теперь понимаете у нас есть шанс понимаю понимаю только с чего вы решили что люди будут рады орде незваных вампиров желающих полакомиться их кровью нам не нужна человеческая кровь подойдет любая животного происхождения да и я работаю над созданием синтезированного аналога не понимаю политика церкви могла показаться вам недружелюбной серьезно недружелюбной? «Простите», вздохнул вампир, «но церковь — это не все вал, лишь малая его часть». «Да расслабься ты», — похлопал я вампира по плечу, «разберемся». «А сейчас, будь любезен, достань мне вон ту штуку из сферы. Как у вас там это называется? Искра созидания? Но, простите, понимаете, без нее моя лаборатория перестанет работать, мои исследования, годы трудов, накопленные знания». «На, держи!» — протянул я ему кристалл первой ступени. «На первое время хватит, а дальше посмотрим на ваше поведение». «Господин...» — обреченно вздохнул док. «Ты же понимаешь, что я все равно его заберу. Вопрос лишь в том, как... Ты мне его достанешь или я просто разобью?» «Не надо», — встрепенулся вампир, выставив руки. «Не надо ничего пить. Я достану». «Вот и умничка. Скажи, а в телепортационной арке разбираешься?» «Настройка и калибровка также входят в мои обязанности. А мы ждем ваших друзей?» «Скорее, это они меня ждут». «Но, господин, открыть переход с нашей стороны невозможно». «Да не переживай ты так. Там классным тут стукнем. Как-нибудь, да, заработает. А если еще и синяя изолента есть, то вообще отлично». «А чем нам поможет синяя изолента?» «Да откуда я знаю?» «Просто прилепи ее везде, где можно». Оно там само как-то работать начинает. Не понимаю. Это технология за грани нашего понимания. Так что и понимать не надо. Есть, лепи. Хуже точно не станет. Ты иди там пока, включи все. А я посмотрю, как наверху дела. А наверху все шло лучше, чем я мог предположить. Местные как-то узнали о смерти архиепископа. И на этом, по сути, битва была окончена. Выжившие начали отступать, вместе с воинами бежала и местная знать. Бои все еще продолжались, но это скорее локальные стычки в черте города. Фрей уже начал стаскивать раненых в церковь, где как раз хватало разлитой крови, чтобы регенерировать раны. Странно, что именно здесь никто не держал оборону. Верили в непобедимость архиепископа и его свиты? Так, кристалл я получил и уже сожрал, но подействует он не скоро а до тех пор надо разобраться с порталом. Честно говоря, запасы энергии и так уже показывают дно. Так что стоит поторопиться. К тому же пророческий глаз опять чешется. Неужели дома проблемы? Да не, бред. Там же Урсус. Какие могут быть проблемы?» Словно уловив мои мысли, над плечом раздался медвежий рык. Глаз зачесался еще сильнее.